А кто ждал, что будет из этого света представления? А потом же снова, жало и понесло, и тут уж все принялись молиться. А рыжий закричал с бака, что видел ее. "Кого?", спросил рыботорговец. "Розовую чайку", помявшись, ответил матрос. Обветренный малый покивал головой. Когда он крикнул, что видел розовую чайку, все бросились молиться. И начали откачивать воду. Мы качали. Она отошла вместе со льдом на северный полюс. Их подобрал кто где-то возле Аляски, тихо пояснил рыботорговцу ветреный. Видеть розовую ценник значит спастись. Про эту птичку я слышу раз 20, сказал из за стойки хозяйка. Половина тех, кто терпел крушение во льдах и выжил, говорят, что в самый страшный момент появлялась она, и люди спасались. Молчи, убийца, сказал пьяный Матрос. Ты её видел, а, Себастьян? Я видел рыжий, но рыжий погиб. Вот-вот насмеялся, подхватил хозяин. Все ее видели перед тем, как спастись. И никто из очевидцев не видел. Всегда я видел кто-то другой. Рыжий кричал, что видел, и мы мы-то спаслись. Просила этого спорить не будешь? Себастьян хотел что-то добавить. и о сексе. Дверь в кабачка Пьюси Питра распахнулась с треском. Ветер влетел в хижину и прошелся между столов, как полисмен, посетивший глубокий ночной час злачное место. Держась под руки, в дверь медленно ввалились четыре фигуры. Драная одежда, черные обвороженные истощенные лица, и на лицах этих горели шальные от пьянки и возбуждения глаза. Ром Триус сказал один, и остальные прикрыли на них лешащие глаза в знак подтверждения. Все сеперо плюхнулись за один стол, сдвинули табуретки, точно опасаясь расстаться хоть бы на один миг. "Ребята", радостно сказал Себастьян, А "вот и наши Пьяны, как на берегу". Капитан Рост шел по узкой улочке припортового Лондона. Сырость, темнота и туман смешивались здесь как в канале. И стенками канала были мокрые, темные стены кирпичных домов с темными глазницами окон. Одном разбитый булыжник. лужник. головы фонарей были размещены здесь редко и неравномерно. В столь поздний час по таким районам бродили только подозрительные личности и потерявшие цель гуляки. Но капитан Рост был трезв. Он плотно закутался в плащ, оттянутый сзади короткой морской швагой. Шаги гулко стучали по мокрому камню. В тусклом фонарном цвете было видно, что он далеко не молод, а может, его старые морщины у носа и уголков та. Да. а может быть, все дело заключалось как раз во в сине. туманом и ночью улице шел хмурый, тяжеловесно собранный капитан королевского флота один из представителей славной морской флотилии росы Все это время в ушах у него звучал сухой и официальный голос со старческими придыханиями и неожиданными раскатами привыкшего поливать человека по добычей от берегов Англии вам напишет пять курсно гуджона зверлик выправляя его кротчайший преисположившийся морское капитановки путь какая-то неясная фигура прислонилась к стене дома. Фигура проводила капитана Росс по волчьей блестевшими глазами. Оставив кресту у землю, земли, искать кресту же выхода в море Бафорта. Островах Нордвестного пролива существует слабо, и вам капитан Росс надлежит надеяться на собственную осмотрительность. При удачном стечении обстоятельств и выходе к Берингову проливу Как можно дальше пройдите вдоль берегов Сибири. Помню о том, что эти земли крайне интересны короне. Любые ваши усилия в этом направлении будут о оправду. Туземцы, животные на берегах, раздумчиво продолжал голос. Будет каковы есть капитан в тех краях? Будет каковы есть, пробурчал Рос. Островам не дают наше имя двое пьяных выпошли на перекрёсток, поддерживая друг друга. «Не шатайся, Черпак бормотал один из матросов: "Ты видишь, сер стоит прямо". «Да он же трезвый сволочь с детским изумлением сказал Черпаку, ставившись на капитана Роса: «Трезвый, как фонарный столб!»